Моментально сдвоив изображение, он откинул голову, отбросив волосы с олба из бровей, а затем опять приставил наблюдающий глаз к видоискателю, и в это мгновение — Эмпориум Галлориум! — наполнился громким рвущим звуком как если бы толстую ткань медленно разрывали пополам сильные руки. Блестящая поверхность пузыря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 от неожиданности и страха пытаясь оторваться от стола на которой он упал но кевин не обращал на это никакого внимания казалось что этот крик доносится откуда то из река все нормально папа думал он из четвертже держа бьющего сорввущегося звери в окошке видоискателя разве ты не видишь что все нормально в любом случае все может быть нормально потому что теперь он носит другой амулет